Глава третья. Производство субъективности. Требование, чтобы на лестницах и в коридорах не плевали и не бросали окурков, есть мелочь, мелкое требование, а между тем оно имеет огромное воспитательно-хозяйственное значение. Лев Троцкий. Символическая власть распространяется по социальным стропам. И поскольку все мы продолжаем быть людьми, социальными животными, как нас когда-то назвал Аристотель, то и социальное давление, сама структура нашего габитуса должны, казалось бы, продолжать свое действие, как и прежде. Но этого не происходит. Трансформация социальности из естественной в виртуальную сменила механику становления и функционирования различных типов габитусов буквально по всему спектру социальных институтов. Габитус, если предельно упростить суть этого феномена, это то, как люди функционируют в рамках своей социальной группы как исполнители той или иной роли. Каждый из нас включен в разные системы отношений и практик, которые диктуют нам определенные формы поведения. Где-то это национальная идентичность и соответствующая ей социальная роль. Где-то это политика идеологические взгляды и связанные с ними форматы восприятия себя например, принадлежность к тому или иному классу, и социального действия. Где-то это профессия, отношение к деньгам и так по всему списку социальных институтов, включая личную и духовные сферы. Пьер Бурдье называл габитусы структурирующими структурами, то есть каждый из нас интроицировал в себя некий набор поведенческих стереотипов, что было обусловлено опытом нашего взаимодействия с другими людьми в рамках того или иного социального института, то есть социальным давлением. И уже они, эти стереотипы, будучи интроицированными, ставшими нашей частью, воспроизводятся нами в рамках наших социальных отношений, организуя таким образом пространство социального бытия других людей, Экстриоризация социального давления. Сливаясь в единую структуру социального давления, эти практики способствовали до недавнего момента воспроизводству габитусов в конкретном обществе или, говоря иначе, обеспечивали производство субъективности, идентичности. Примечание. Субъективность, порождаемую социальным давлением, действительно можно определять через понятие идентичности, по крайней мере, в том смысле, которым я использую это понятие в книге «Складка времени», показывая, что в ситуации складки мы не можем определить собственную идентичность, она словно бы лишается какой-то внутренней основы и занимается пустым самопроизводством. Этот феномен является как раз одним из трех ключевых критериев складки времени – инфляция идентичности. Конец примечания. По мере усложнения общественных формаций по Карлу Марксу происходит своего рода кратиокинез двух способов властных взаимодействий между людьми – физической силы, насилия и символического, морального принуждения. При этом, несмотря на разделение, взаимоудаление этих форм власти, символическая власть продолжает имплицитно содержать в себе власть физическую. Примечание. Кратиокинез от древнегреческого «кратос», что значит «сила», «господство», «власть» и «кинезис» — движение. «Кинезис» — суффикс, который используется в биологии для обозначения процесса разделения, например, ядра клетки при делении, кариокинез, а также ее цитоплазмы, цитокинез. Конец примечания. Данный, как я его называю, кратиокинез был в свое время досконально описан в монографиях и семинарах Мишеля Фуко, который ввел понятие дисциплинарного общества. Впервые он заговорил об этом на своих лекционных курсах в Коллеж де Франс в 70-х годах прошлого века, а затем развил этот концепт в книге «Надзирать и наказывать. Рождение тюрьмы», вышедшей в 1975 году. Согласно Мишелю Фуко, дисциплинарное общество – манифестирует в западном мире в XVIII-XIX веках, что было связано с ростом численности населения и необходимостью надзора над ними в условиях нарождающихся индустриальных капиталистических порядков, а также административно-бюрократического регулирования эпохи модерна. По сути, модерн положил конец обществам власти суверена, при котором физическая и символическая власть в сущности были связаны воедино. Рост численности населения и увеличение его мобильности лишили монарха возможности управлять людьми непосредственно, пусть и через различные органы, имеющиеся у него физической и символической власти. Власти стали жизненно необходимы новые институты, но при сохранении прежнего физического контроля над населением. Работа Мишеля Фуко Надзирать и наказывать начинается с многостраничного детально дотошного и при этом душераздирающего описания публичной казни четвертованием и второй истории – распорядка дня Парижского дома малолетних заключенных начала XIX века. Фуко показывает, как за какое-то столетие происходит полный отказ от демонстрации грубого физического насилия со стороны власти, сама же она словно бы и растворяется в бесконечных, зачастую даже неосознаваемых нами социальных актах. Дисциплинарное общество зиждется на том, что человек, пропитанный страхом наказания за еще несовершенный проступок, испытывал куда большее внутреннее наказание этим страхом, чем то, которое он может получить в виде реального физического наказания. Первое правило этого негласного кодекса, сформулированного Мишелем Фуко, правило минимального количества. Суть его в том, что необходимо создавать такую социально-психологическую ситуацию, при которой избежание наказания становится выгоднее, нежели совершение правонарушения. Второе правило – правило достаточной идеальности. Фантазии, представления о возможности наказания должны пугать человека намного больше, чем наказание само по себе. Третье правило – побочных эффектов. Наибольшему психологическому воздействию от фантазий о наказании должны подвергаться те, кто еще не совершил преступление. Четвертое правило – абсолютной достоверности, неотвратимости. Люди должны осознавать, что за преступлением всегда следует наказание, что между ними – обязательная причинно-следственная связь. Пятое правило – общей истины, ее торжества, реальность наказания – всегда должна следовать за реальностью преступления, без темпорального разрыва. Шестое правило – оптимальной спецификации, или, точнее сказать, каталогизации правонарушений. Все они должны быть определены, классифицированы и взвешены. В конечном счете, возможно, главный принцип дисциплинарной власти по Мишелю Фуко – это принцип взгляда. Взгляда, который все видит, но при этом остается скрытым от глаз. Его символической эманации становится для Фуко паноптикон английского философа и социального теоретика Джереми Бентома. В XVIII веке он создал концепцию тюрьмы, которая архитектурно устроена таким образом, чтобы позволить одному охраннику наблюдать за всеми заключенными учреждения сразу, но при этом оставаясь незамеченным. В этом параноидальном плане есть воплощение самого надзора, которым питается власть, заменившая физическое насилие на ограничение свободы. Сама мысль, что ты можешь быть свободен, благодаря этому вездесущему надзору оказывается невозможной. В нашем паноптикане Бентамо-Фуко власть следит за каждым шагом заключенного, изучает его ход мысли и искренность раскаяния, качество и этапность исправления. Цитата. «Основная цель паноптикона, — говорит Мишель Фуко, — привести заключенного в состояние сознаваемой и непрестанной видимости, обеспечив автоматическое функционирование власти». Конец цитаты. То есть всякий человек должен постоянно ощущать присутствие власти в своей жизни, но никогда с ней не сталкиваться, подозревать себя в намерениях, которые могут быть истолкованы как преступные и самого себя уже за эту мысль о возможности наказывать, причем сильнее, чем могла бы наказать власть. Мишель Фуко последовательно описывает, как происходило формирование этого нового надзора в различных учреждениях и институтах, в школах, больницах, на фабриках, в военной казарме, тюрьме и колониях. Его вывод, что базисной единицей контроля становится тело человека, Рождение биополитики, которая подвергается своего рода переработке, переосмыслению. Теперь это не человек, а именно одно из тел в массе других тел, жизнь которого жестко регламентируется. По сути вопрос состоит в том, чтобы сделать человека подвластным, но не через непосредственное физическое принуждение, а как бы по его собственной воле, но по сути все равно из страха. Прежде суверен мог лишить своего подданного и пропитания, и самой жизни, а поэтому внушал ему природный страх. Это суть физической власти. Но модерн, поднявший на знамя личность человека, его свободы, делает подобный подход невозможным. Вот поэтому в ход идут разнообразные ухищрения. В результате этой биополитики сам человек, а точнее его тело, оказывается предметом научного исследования. Медицина берет на себя и полицейские функции. Переписи населения, контроля за состоянием рабочей силы, общего количества трудоспособного населения, может ограничивать работу, фиксировать смерть, издавая соответствующие документы. Она же начинает выступать в роли нравственного цензора, фиксирует наличие отклонений от нормы, сексуальных извращений, включая анонизм, создает специальные практики ухода за телом и так далее. Теперь нет человека, который бы мог сказать, что правильно, а что неправильно, что является нормой, а что нет, но только институция. Раньше эту функцию могли выполнять святые, например, апостол Павел или суверены, а теперь нет. Власть больше не является ни духовной, ни политической, она есть биополитика. Отдельным специальным объектом биополитики становится ребенок и все, что с ним связано. Система воспитания, образования, медицинского досмотра, рейтингования, определение уровня интеллектуального развития, проверки, экзамены, дипломы, свидетельства и так далее. Ребенок превращается в предмет заботы, как подчеркивает Мишель Фуко, не столько своей семьи, сколько государства которая таким образом распространяет на ребенка свой тотальный контроль, формируя его полностью под себя. В 1975 году у Мишеля Фуко выходит его первый том «Истории сексуальности», который получил название «Воля к знанию». В нем он показывает, что подлинная власть в этой новой системе модерна не принадлежит на самом деле никому, кроме как конкретным людям, которые являются ее проводниками для нас, Это воспитатели, учителя, полицейские, врачи, судьи. Именно они решают теперь судьбу человека. Или, еще точнее, именно от того, насколько он будет послушен для них, будет зависеть его судьба. «Власть повсюду», — пишет Мишель Фуко, потому что она исходит отовсюду. Она проистекает из всех социальных отношений и навязывается всему обществу снизу вверх а не сверху вниз. Сексуальный вопрос. Очень показательны в этой связи размышления Мишеля Фуко о роли сексуальности в этом дисперсно-тотальном контроле над субъектом. Модерн постепенно отходит от прежних форм физической власти. Гуманизируется судебная система и система отбывания наказаний, права личности, все чаще начинают играть важное значение при принятии тех или иных решений. И в этой ситуации именно сексуальность оказывается по сути единственным способом вернуть человека под контроль физической власти, но уже через средства власти символической, путем регулирования его сексуальности в рамках медицины и уголовного права. Система замалчивания, специфического скрадывания этой темы из социального дискурса с другой стороны приводит к обратному эффекту – к необходимости разыскивать истину, правду о наших желаниях. Что может быть интересно тем самым воспитателям, учителям, полицейским, врачам или судьям, если сама их сексуальность замалчивается, однако же они, с другой стороны, имеют право исповедовать своих подопечных на предмет их сексуальных желаний. Само слово «сексуальность» разъясняет Мишель Фуко, появляется именно в XIX веке. Это уже не какая-то там похоть или садумский грех, а научное понятие, которое начинает обретать плоть и кровь через контроль над субъектами. Своеобразной кульминацией этого надзора становится книга психиатра и судебного эксперта с мировым уже на тот момент именем Рихарда фон Крафта Эббинга «Половая психопатия», которая содержит в себе скрупулезное описание различных половых психопатий, диагностированных им у своих пациентов. Сейчас все эти психопатии нам хорошо известны, но тогда они впервые получили свои имена – садизм, мазохизм, вуайеризм, эксгибиционизм и многие-многие другие. То есть сексуальность не только была поименована, но и разъята на множество составляющих Каждая была посчитана, выпистывана и обращена к любому человеку с вопросом «А ты ли не таков?» Половая психопатия вызвала эффект разорвавшейся бомбы. Репутация Крафта Эбинга была почти разрушена. Он сам был объявлен извращенцем просто за то, что решился обо всем этом написать. Книга несколько раз запрещалась. Крафт Эбинг был вынужден отказаться от почетной кафедры в Страсбурге и скрыться в провинции, где он долгие годы заведовал небольшим санаторием. Лишь к концу жизни ему удалось вернуться к работе на кафедре, на сей раз в Венском университете. Именно там к нему подойдет молодой невропатолог, желая посоветоваться по поводу своих соображений о связи сексуальности и сновидений, на что получит самый категоричный отказ. Никому Крафт эбинг не посоветует заниматься этой темой. Тем молодым невропатологом, который пожнет плоды, устроенные Крафтом Эббингом совершенно непреднамеренно потаенной общественной дискуссии и будет принуждать своих пациенток, выражаясь словами Мишеля Фуко, сказывать правду о своей сексуальности, был Зигмунд Фрейд. Он начал с нескольких благородных дам, потом к ним присоединилось все высшее венское общество, а затем и весь мир. Началось триумфальное шествие сначала психоаналитического, а потом и просто сексуального дискурса, которое завершилось во второй половине XX века крахом модерна. Собственно, суть этого дискурса и состоит в разрушении биополитики прежнего дисциплинарного общества, поскольку право на сексуальность – это право на владение собственным телом, то есть фактически это выход человека и состояние физического подчинения Левиафану. Этим объясняется и изначально предельно либеральная политика советского государства к любым видам и формам сексуальности, которая, впрочем, достаточно быстро была сведена на нет и максимально репрессирована. Связь марксизма и сексуальной свободы обнаруживается и в Европе, где Вильгельм Райх, будучи марксистом и психоаналитиком, учеником Зигмунда Фрейда, создает учение о сексуальной революции. Впрочем, через небольшой промежуток времени его изгоняют и из коммунистической партии, и из психоаналитической ассоциации. Вильельм Райх перебирается в США, но и там его идеи наталкиваются на жесткое противостояние с консервативной традицией. Его работы запрещают и уничтожают, а сам Райх оказывается в тюрьме за неуважение к властям, где вскоре умирает от болезни сердца. Непростой судьба была и у тех, кто пытался исследовать человеческую сексуальность в рамках классической академической науки. Альфреда Кинси, с которого и началась сексуальная революция в США в том виде, в котором мы ее знаем, и Уильяма Мастерса и Вирджинии Джонсон, которые исследовали цикл сексуальной реакции человека, а также создали методы поведенческой сексотерапии. И все, как следовало ожидать, происходит в те же 60-е годы прошлого века, о которых мы подробно говорили в начале этой части книги. Идущая по восходящей информационная волна привела к постепенной декриминализации абортов и различных форм сексуальности, а на следующем этапе стала выходить из-под надзора психиатрии. Как следствие царившей в этой сфере еще сравнительно недавно репрессивности, Сейчас в ряде стран наблюдается что-то наподобие эффекта отдачи. Однако практики деспотичной толерантности стали обретать порой то ли гротескные, то ли болезненные формы, а сама сексуальность снова выходит в топ-тем политического дискурса. При любом хоть сколько-нибудь отстраненном и рациональном взгляде на происходящее все это кажется каким-то театром абсурда. Неужели эта тема так важна сейчас? Или совсем нет других проблем? А какие проблемы с сексуальностью как таковой, если не писать о ней на знаменах? Но нет, политика разворачивается буквально на смятой постели. Как так? На самом деле эти процессы отнюдь не случайны. Во-первых, в значительной степени это обусловлено тем, что контроль над индивидуумом по-прежнему ассоциируется с контролем над его сексуальностью а потерявший свой социально-культурный габитус человек лишается способности к любой разумной упорядоченности. Во-вторых, тема сексуальности, если рассматривать ее в бытовом, обывательском смысле, настолько проста и интуитивно понятна, что она позволяет легко мобилизовать большие массы людей как с той, так и с другой стороны разворачивающегося противостояния к сожалению говоря на частоту в разрозненном информационном пространстве современной цифровой реальности эта тема осталась кажется единственной которую способны понять в любой социальной страте во всех частях света и да она очень простая предельно вот и результат уровень политики в условиях глобализации а что еще важнее по мере разрастания цифрового мира и на пути интроекции и на пути экстраиреации габитуса появились своего рода дифракционные решетки. Примечание. В оптике дифракционная решетка представляет собой оптический компонент с периодической структурой, который дифракционирует свет на несколько лучей, движущихся затем в разных направлениях под разными углами дифракции. Дифракционная решетка способна создавать радужные цвета, когда она освещается источником света с широким спектром. Конец примечания. Вспомним, как Пьер Бурдьо сравнил социальное давление, проявление габитусов с тяжестью воздуха, которую мы не ощущаем. Примерно так же мы воспринимаем и монохромный свет, по сути, не замечая его. Он для нас просто белый или, кто-то скажет, прозрачный. Цвет из света возникает для нас лишь при отражении его от предметов. Но стоит нам только пустить его через дифракционную решетку, как он заиграет всеми цветами радуги. Каким окажутся цвета привычных для нас предметов, если осветить, расцветить их таким образом? Они будут выглядеть очень странно. И примерно такой же эффект возникает теперь при попытке воспроизводства габитусов. Для того, чтобы соответствующие структуры были интроицированы индивидом, важна цельность. Внутренняя непротиворечивость социального давления. То есть все люди в рамках определенной социальной общности и определенного содержательного контекста, например, функционирующие в рамках того или иного социального института, должны играть по одним и тем же правилам, или, еще точнее, в одной и той же пьесе, расписанной в традиционных практиках Габитуса буквально по ролям. Как должен вести себя в конкретном обществе достойный муж, отец семейства? А как – врач или преподаватель? Как дети должны относиться к родителям, а родители – к детям? Как следует воспринимать государственную власть? Какая предпринимательская активность возможна в рамках этого общества? Ответы на эти и тысячи подобных вопросов прорисовывают специфику данного конкретного общества, западного или восточного, патриархального или цивилизованного, капиталистического или первобытно-общинного, в общем, какого угодно, делая его уникальным носителем особенного его собственного специфического габитуса. Но вот этот белый свет социального давления проходит через установленные интернет-средой дифракционные решетки и превращается в радугу. И тут же все, что находится перед нашим взором, меняет свои очертания. Что-то становится чрезвычайно ярким, проявляется буквально до степени гротеска, а что-то, наоборот, словно бы проваливается в ничто и исчезает при наложении световых волн. Дифракционная решетка символизирует новый Вавилон, поглотившего нас интернет-пространство. Если раньше человек был заперт в границах социального давления своего социума, и был вынужден интроицировать структуру этих социальных отношений внутрь себя, становясь таким образом агентом соответствующего социума и его габитуса, то теперь он находится в крутящемся шаре дифракционных решеток, состоящих из противоречивых мнений, взаимоисключающих стратегий, бесконечного числа ролевых моделей, трансгрессирующих агентов, социопатических персонажей перманентных реалити-шоу. По существу, то множество оптик, с которыми сталкивается современный человек, находящийся в пространстве интернета, социальных сетей и грядущего метаверса, сводит на нет саму возможность социального давления. Да, социальное давление, как и прежде, оказывается на человека, но оно больше не организует его. Социальное давление, оказываемое на индивида, передает ему не только некую систему ролей и практик, но и свойства системы, присущие любому естественному социуму с его внутренними иерархиями, системой сдержек и противовесов, определенных этических и просто поведенческих стандартов. Однако никаких системных свойств нет ни в новостных лентах социальных сетей, ни в алгоритмах рекомендательных сервисов, по крайней мере, пока. Примечание. Пока этого не происходит хотя некое подобие создания такой системы-субъекта апробируется в Китае в рамках так называемого социального рейтинга. В западном мире мы видели пока лишь частные случаи такого целенаправленного воздействия из интернет-среды на субъективность групп людей. Например, считается, что и успеху Brexit, и выбору Дональда Трампа в 2016 году мы обязаны работе алгоритмов компании Cambridge Analytica, использовавший методологию Михаила Касинского. Конец примечания. Сильно упрощая, можно сказать, что прежде социальное давление, создаваемое естественным сообществом, вменяло индивиду не только какие-то конкретные знания и практики, сколько саму структуру своих отношений, своего рода машину по производству необходимых субъекту данного общества смыслов, обретшей таким способом субъектность индивид будучи слепком структуры габитуса своей социальной группы, может производить действия внутри ее социальных институтов не повторять, не имитировать, не разыгрывать, а именно производить из себя, экстериоризировать комплементарное этому обществу поведение, способ мысли и восприятия реальности. Сейчас же... Когда социальное давление естественного социума больше не может производить габитусы индивидов, а из виртуальной среды они получают бесформенную массу знаний и практик, человек теряет прежнюю внутреннюю структуру, прежнюю свою собственную организацию. Это касается и мышления, и понимания отношений на разных уровнях социальной иерархии. Примечание. Как мы помним, это наглядно демонстрирует исследования проведенная Ольгой Литвиненко на пациентах с шизофренией. Конец примечания. В условиях цифрового мира он лишь имитирует самого себя, превращаясь в пустой ретранслятор потребляемого им контента. Получение внутренней структуры в прежних обстоятельствах социального давления — это не просто процесс обучения, а именно процесс производства субъективности. Как писал Феликс Гватари, Сделавший понятие производства субъективности центральным концептом своей философии, субъективность производится индивидуальными, коллективными или учредительными инстанциями. То есть не данными, не практиками, а инстанциями, то есть структурами. Объясняя логику Феликса Гватари, Александр Владимирович Дьяков пишет, цитата, Субъективность не есть нечто автономное, обосновывающее существование тех или иных индивидуальных и социальных планов. Напротив, она существует только как ассоциация человеческих групп, социально-экономических машин, информационных машин. Машины по производству субъективности, утверждает Гватари, вовсе не являются изобретением 20-го столетия. Такой машиной были, например, монашеские общины, благодаря которым мы получили свидетельство о прошлом, оплодотворившие нашу культуру. Такой же машиной был Версаль, управлявший потоками власти, денег, престижа, компетенции и обдуманно производивший аристократическую субъективность. При этом контроль за субъективностью здесь был гораздо жестче, чем в феодальной традиции, и стал прообразом буржуазной машины. Конец цитаты. Здесь мы видим, как сближаются между собой до степени, казалось бы, неразличимости концепты габитуса-бурдьо и производства субъективности гватари. Однако то, как гватари строит структуру своего концепта, позволяет ему выделить три голоса, фигуры субъективности, которые организуют то, что он называет производством субъективности. Первый – это голос власти которая распоряжается телом человека и территорией, на которой он находится. То есть, по сути, это физическая власть, выражающаяся не столько в физическом насилии как таковом, а в паноптическом наблюдении за телами подданных. Второй – это голос знания, который, как пишет Александр Владимирович Дьяков, приковывает индивидуальную субъективность к прагматике научного знания и экономики. То есть в каком-то смысле речь идет о производстве культурно-исторического человека по Льву Семеновичу Выгодскому, подчиненному уже и символической власти. Наконец, третий голос – это голос самореферентности или самосозидания субъективности, который складывается из ритмов прошлого, навязчивых ретурнелей, проблем идентификации, всякого рода фетишей и так далее. То есть это индивидуальные, так сказать, наслоения на теле нашего габитуса. Феликс Гватари считал этот третий голос самореферентности ключевым и самым важным для развития человека, в чем с ним согласится любой либерал, любой гуманистический психолог. Но важно, чтобы этот голос был основан на габитусе, как на структурной опоре. Если же габитус в отсутствии социального давления не формируется в индивиде, то его самореференция превращается в своего рода резонерство, в эхо информационного шума. Цитата. «Этот травматизм, вызванный растущей диспропорцией между человеком, чьи возможности биологически ограничены», пишет Михаил Наумович Эпштейн в своей статье «Информационный взрыв и травма постмодерна», «и человечеством» которая не ограничена в своей техно-информационной экспансии и приводит к постмодерновой чувствительности, как бы безучастной, притупленной по отношению ко всему происходящему. Постмодерновый индивид всему открыт, но воспринимает все как знаковую поверхность, не пытаясь даже проникнуть в глубину вещей, в значение знаков. Постмодернизм – культура легких и быстрых касаний, в отличие от модернизма где действовала фигура бурения, проникания внутрь, взрывания поверхности. Поэтому категория реальности, как и всякое измерение в глубину, оказывается отброшенной, ведь она предполагает отличие реальности от образа, от знаковой системы. Постмодерновая культура довольствуется миром симулякров, следов, означающих, и принимает их такими, каковы они есть, не пытаясь добраться до означаемых. Все воспринимается как цитата, как условность, за которой нельзя отыскать никаких истоков, начал, происхождения. Конец цитаты. Иными словами, человек, чей габитус формируется и поддерживается интернет-пространством, обладает совсем другой субъективностью, нежели та, что формируется в качестве габитуса из естественного социального круга. Во-первых, такой виртуалогенный габитус субъективность лишён, если не считать биологических механизмов регуляции поведения, внутренней структуры. Внутреннее понимание диспозиций: хорошо, плохо, правильно, неправильно, старший, младший, мужчина, женщина, человек, общество, красиво, некрасиво и так далее. Во-вторых, субъективность такого габитуса не будет целостной. Правила поведения сильно разнятся в зависимости от того, в какой среде живет ваш виртуальный аватар. Одно дело, если это, по сути, ваша официальная страница, например, ВКонтакте. И совсем другое, если вы на какой-то игровой платформе, Warframe или World of Tanks, или фейковом аккаунте в Instagram, принадлежит компании мета, запрещенной на территории РФ, или на странице в приложении для знакомств. В-третьих, если в рамках социальных отношений современный человек хоть как-то пытается расти с точки зрения самореализации, фактических диспозитивов власти, то в виртуальном пространстве этот рост задается правилами соответствующей игры, которые придумываются разработчиками для того, чтобы вовлечь, привязать и максимально долго удерживать пользователя, а не потому, что они хотят сделать его лучше. Мы трагически теряем то, что философы называют субъективностью, потому как у нас более нет средств к ее производству. И все началось с того, что мы потеряли язык, который позволял бы эту субъективность формировать. Язык, где за понятиями скрывается действительное содержание, которое и образует нашу личностную глубину. Возможно, кому-то это покажется незначительной утратой, но Иначе, без этого языка, вы не сможете создать такие концептуальные модели, которые бы служили своего рода рамкой для конкретных габитусов и направления распространения социального давления. А без этой рамки управление социальными массами оказывается, по сути, невозможным. Субъективность, произведенная единой социальной системой, есть инструмент ее внутренней самонастройки, позволяющий и производить постепенные с течением времени трансформации габитуса, когда мы переходили от одной генерации человека к другой, перераспределяя направление социального давления. Проще говоря, без этой когнитивной рамки общество лишается способа навигации социальной активности. И дальше мы сталкиваемся с эффектами, которые вряд ли кто-то мог ожидать еще каких-то 2-3 десятилетия назад от разобщения элит до возникновения новых и новых форм маргинального существования. порнозависимость, патологическая зависимость от компьютерных игр и социальных сетей, селфи-мания, киберпреступность и так далее. С другой стороны, мы видим, как информационная политика в Китае, например, всеми силами удерживает эту концептуальную рамку. Любой текст, исходящий от руководства страны, буквально пропитан ценностями, концептами социальной справедливости, авторитета власти, коллективной ответственности, требования неукоснительного следования праву и так далее. И это еще не считая самой идеологии. Впрочем, Китай прекрасно понимает, что в основе своей дискурс следует за практикой, а не практика за дискурсом. Именно этим объясняется создание системы, которая позволит незримым, хотя и опосредованно насильственным образом, подкреплять дискурс снизу. Иллюзия виртуального мира. Новый цифровой мир. Как технологии меняют жизнь людей, модели бизнеса и понятия государств. Так называется книга, вышедшая в 2012 году за авторством Эрика Шмидта, который работал председателем Совета директоров и главным исполнительным директором в Google Был членом Совета директоров Apple, Oracle и ряда других IT-компаний и возглавляет в Пентагоне управление по оборонным инновациям. И Джареда Коэна, который, будучи протеже Кандализы Райс, начинал с планирования политики в Госдепартаменте США, а затем возглавил специальное подразделение в Google, которое занимается инвестированием в проекты, позволяющие решать геополитические проблемы и предотвращать цифровые атаки. В этой масштабной работе они рисуют прекрасный, свободный мир, который будет управляться магией современных технологий, если, конечно, авторитарные режимы не установят виртуальных границ и не станут подавлять инакомыслящих. Цитата. «Могут измениться сами основы виртуальной идентификации», с тревогой пишут в ней Шмидт и Коэн. «Некоторые правительства решив, что иметь тысячи анонимных, бесконтрольных и непроверенных граждан подполье слишком рискованно, захотят узнать, кто скрывается за каждым онлайн-аккаунтом и потребуют верификации на государственном уровне для усиления контроля над виртуальным пространством. В будущем ваша виртуальная личность вряд ли будет ограничена страничкой в Facebook. Скорее всего, она станет целым созвездием профилей, созданных вами в интернете, которая будет верифицироваться и даже регулироваться властями. Представьте, что все ваши аккаунты в Facebook, Twitter, Skype, Google+, Netflix, подписка на New York Times привязаны к одному официальному профилю. Рейтинг информации, связанный с верифицированными онлайн-профилями, в результатах поиска окажется более высоким по сравнению с контентом без такой верификации. А это, естественно, приведет к тому, что большинство пользователей будут кликать на верхние верифицированные результаты. И тогда истинная цена анонимности может стать слишком высокой. Даже самый увлекательный контент, созданный владельцем анонимного профиля, просто не будет виден в поисковой выдаче из-за своего чрезвычайно низкого рейтинга. Конец цитаты. Проблема состоит в том, что, отрицая право государства на управление, Шмидт и Коэн дипломатично замалчивают тот факт, что все эти данные и так собираются только не государствами, а технологическими компаниями. И монополизация наших цифровых аватаров IT-гигантами идет полным ходом, что наглядно демонстрирует тот же Марк Цукерберг, объединивший под собой уже три сети. Впрочем, очевидно, что это только начало пути. Когда цифровые гиганты поймут, что их дальнейший рост невозможен, потому что все население Земли уже ими охвачено, они, как и завещал Карл Маркс, начнут поглощать друг друга, превращаясь в новый Левиафан. Как резонно замечает на это Евгений Морозов в своей статье, посвященной разбору этой книги «Шлак будущего. Познакомьтесь с гипотезой двух миров и ее хаосом», Фантазии о будущем Шмидта и Коэна – это фантазии о прошлом. Примечание. В названии своей статьи, как я понимаю, Евгений Морозов изящно обыгрывает знаменитый «Шок будущего» – прекрасную книгу Элвина Тоффлера, которой он еще в середине 70-х годов прошлого века предположил, что человеческая психика может не справиться с адаптацией к будущим технологиям. Конец примечания. Цитата. «Так что же нового в новом цифровом веке?» задается вопросом евгений Морозов. Его воспринимаемая новизна, уникальный, это термин особенно любимый Шмидтом и Коеном, проистекает исключительно из их способности скрыть теоретическую пустоту использования ими виртуального. Более подходящим названием для этой книги было бы «несколько новая и несколько цифровая эпоха». Но здесь на карту поставлено нечто большее, чем семантика. Поддельная новизна используется не только для того, чтобы делать дикие прогнозы, но и для того, чтобы предположить, что всем нам нужно идти на жертвы. Сообщение, которое очень соответствует риторике Гугл по таким вопросам, как конфиденциальность. Конец цитаты. По сути, Евгений Морозов прямо обвиняет авторов в подмене смыслов. Обвиняя государственный авторитаризм, они предлагают авторитаризм нового типа, виртуальный, еще более масштабный и непреодолимый. Впрочем, они не считают его таковым. Когда тот же Эрик Шмидт сказал в интервью CNN, что должен быть найден компромисс между соображениями конфиденциальности и функциональностью, обосновывая несерьезность обвинений Google в сборе пользовательских данных, Ироничные репортеры небольшого сетевого издания CNET опубликовали личную информацию о самом Шмидте, включая все его политические пожертвования, хобби, зарплату, место жительства, собранную с помощью Google. В 2013 году Эрик Шмидт заявил, что ничего не имеет против государственной слежки в США и что она является природой нашего общества. Однако, когда стало известно, что Агентство национальной безопасности США тайно шпионило за центрами обработки данных Google, он назвал эту практику возмутительной и тут же раскритиковал действия АНБ по записи телефонных разговоров американцев. Цитата. «Шмидт и Коэн», продолжает Евгений Морозов, Скорее будут рассказывать сказки о фантастическом влиянии новых медиа на подростков на Ближнем Востоке, чем общаться с этими подростками на своих условиях. Молодые люди в Йемене могут противостоять старейшинам своего племени из-за традиционной практики невест детей, если они решат, что широкий консенсус онлайн-голосов против этого, заявляют они. Возможно. В качестве альтернативы Молодые люди в Йемене могут фотографировать и делиться мобильными фотографиями своих друзей, которые только что были убиты дронами. Шмидт и Коэн крайне поверхностны в своих рассуждениях о радикализации молодежи, которой Коэн руководил в государственном департаменте до того, как открыл для себя прославленный мир футурологии. Достучаться до недовольной молодежи с помощью мобильных телефонов – лучшая из возможных целей. Заявляют они высокомерным голосом технократов, корпоративных магнатов, которые смешивают интересы своего бизнеса с интересами всего мира. Мобильные телефоны! А кто такие мы? Google? Соединенные Штаты? Конец цитаты. И в самом деле, грань, о которой говорит Евгений Морозов, очень хрупкая. Но все в целом становится на свои места если предположить, что они, во-первых, считают США и обобщенный Гугл единым целым, а во-вторых, уверены в абсолютной геополитической гегемонии США, или, что, наверное, даже точнее, геополитической гегемонии Соединенных Штатов, возглавляемых обобщенным Гугл. Цитата. «Стратегия противодействия радикализации, которую продолжают формулировать Шмидт и Коэн, пишет Евгений Морозов, читается как пародия на The Onion. Судя по всему, правильный способ приручить всех этих йеменских детей, разгневанных ударами дроном, отвлечь их, готовы, милыми котиками на YouTube и Angry Birds на их телефонах. Самая мощная стратегия антирадикализации будет сосредоточена на новом виртуальном пространстве, предоставляя молодым людям содержательные альтернативы и отвлекающие факторы, которые удерживают их от стремления к экстремизму в качестве крайней меры, пишут Коэн и Шмидт. Компании могут не понимать нюансов радикализации или различий между конкретными группами населения в ключевых регионах, таких как Йемен, Ирак и Сомали, но они понимают молодых людей и игрушки, которыми они любят играть. Только получив их внимание, мы можем надеяться завоевать их сердца и умы. «Обратите внимание на подмену», указывает Евгений Морозов, завершая свою статью. «Мы больше не заинтересованы в создании моря новых информированных слушателей и обеспечения йеменских детей фактами. Вместо этого мы пытаемся отвлечь их всякими пустяками, которые «Кремниевая долина» слишком хорошо умеет производить. К сожалению, Коэн и Шмидт не обсуждают историю Джоша Бегли, студента Нью-Йоркского университета, который в прошлом году создал приложение, отслеживающее удары американских беспилотников, и отправил его в Apple, но приложение было отклонено. Этот небольшой анекдот говорит о роли «Кремниевой долины» во внешней политике Америки больше, чем вся футурология между обложками этой нелепой книги. Конец цитаты.